А теперь первое задание по исследуемому предмету. Сегодня, не откладывая, опишите все, что с вами случилось, отметьте, что на вас оказало наибольшее отрицательное воздействие, проанализируйте свое поведение, реакции, предложите другие возможные варианты развития событий. Что бы вы, уже прошедший опыт болевого шока, изменили в своем поведении? Как бы защитились. И помните, нас интересуют детали. Детали рисуют целые. Детали. Все ясно? Ясно, — отрапортовал я. А все-таки есть в нем что-то садистское. Раз выбрал такую работенку, думал я, шагая по коридорам. Поди нравится навздевывать таких, как я, на иголке. Не поверю, чтобы не нравилось. Умеет контора подбирать кадры. Энтузиасты своего дела. Ах, контора! Умеет она выдумывать дополнительные стимулы. Умеет ломать людей под себя. И уперся бы, да до себе дороже выходит. И снова спецсвязь, тактика боя в закрытых помещениях, взрывные устройства, яды и противоядия, язык угрозы и нападения — Их серии «стреляй, бей, обходи, нападай, справа, сзади» и тому подобное на полусотни языков стран и народностей, схроны, физподготовка, но так, чтобы и марафон пробежать, и подтянуться после того полсотни раз, и при всем притом мышцу не накачать. Порой мне казалось, если по-настоящему изучать все эти предметы, не хватит жизни. То есть окончится учеба и сразу на заслуженный отдых. Нет, без юмора заслуженный. После такой учебы работа молотобойца покажется отдыхом. И так ни год, ни два, ни три. Но всему бывает конец, даже учебе. Выпускного экзамена в привычном понимании слова не было. Был контракт, вроде того, с собственными похоронами и подпись под ним, как положено кровью. Условия были традиционными. Придумай легенду, измени внешний облик, мимику, походку, манеру говорить, стань другим, не таким, какой есть. Войди в камеру, заслужи доверие сидящего там ЗК, пойми его, узнай всю его жизнь, выведай то, что не смог следователь, подружись с ним». Стань ему необходимым и лично приведи приговор в исполнение. И не узнать, что важнее для конторы. Мое умение неделями держать роль, а это значит каждое мгновение контролировать свою речь, жесты, помнить то, что ты говорил минуту и месяц назад, или один единственный конечный выстрел. Жирная точка в конце договора. Снова они будут наблюдать, не дрожит ли палец на спусковом крючке, не стиснуты ли сверх положенного скулы, не набухает ли в глазу слезинка. Очень им будет интересно, насколько я адекватен в предложенных обстоятельствах. И если хоть на самую малость поддамся чувствам, меня, несмотря на затраченные на мою персону годы и средства, спишут в брак, экзамен не выдержал. И... А куда деваться? Я придумал легенду и вошел в камеру, как коллега по статье, и собрат по несчастью. Долгими ночами я вел с ним разговоры. И хоть там, на воле, он был убийцей, здесь, за каменными стенами изолятора, он стал лишь человеком, ожидающим смерть. ожидающим мучительно, бесконечно, с отчаянием безнадежности, и постоянно возвращающейся надеждой на чудо. В этом ожидании, возможно, более страшном, чем сама смерть, он пересматривал и перекраивал свою жизнь, словно собирался писать ее набело. Но я-то лучше кого бы то ни было знал, что этого шанса ему не дано, ведь я был его палачом. И одновременно был его последним и самым близким другом, ибо ни с кем до меня он не оставался так надолго с глазу на глаз, ни с кем не делил изо дня в день кровь и пищу, ни с кем не говорил о самом заветном. Я был другом, я был палачом. Я узнал его биографию, привычки. Я узнал больше, чем следователь, чем его сестры и братья, чем даже его мать. Камера смертников располагает к откровенности, ведь, возможно, это последние твои беседы, последние сказанные в земной жизни слова. Не произнеся их сейчас, ты не сможешь их сказать никогда. Могут ли быть тайны на краю могил Можно скрывать какую-то информацию, чтобы не навредить себе в дальнейшей жизни. А когда дальнейшей жизни нет... С каждым днем мне все сложнее становилось выдерживать партитуру роли. С каждым днем я себя чувствовал все более неуютно. Не только он, но и я привыкал к нему. Да и можно ли этого избежать, сидя друг против друга в замкнутом пространстве камер С кем еще говорить? К кому еще привыкать? В такой ситуации любой человек становится полпредом всего человечества. Не только я но и он становится мне другом, другом, которого я должен буду убить. Я не мог спокойно смотреть на его бритый затылок, в который мне предстояло упереть ствол пистолет. Я не мог смотреть на свой палец, который нажмёт курок. Я инстинктивно прятал его во время еды и беседы, как будто дело было в пальце. Я пытался убедить себя в том, что он убийца, что он заслужил наказание, что я не палач, но лишь обезличенная правая кара. Я рисовал в воображении ужасные картины его преступления. Я пытался накачаться злобой, тщетно. Здесь он не был убийцей, здесь он был жертвой, моей жертвой. Если бы я мог ему открыться, стать самим собой перестать ежеминутно разыгрывать идиотский фарс, заданные легендой роли, если бы я был уверен, что в камеру не пролезли чужие глаза и уши. Но я был уверен в обратном и говорил не то, что хотел, а что должен был, и делал то, что надлежало, а не то, что казалось верным. Каждый вечер, засыпая, мы ждали лязга засовов и команды выходить без вещей. Ждали с одинаковым ужасом и он, и я. В своей противоположности мы были равны. Тот ожидаемый выстрел был одинаково смертельным для обоих. Ни он, ни я не знали, когда это произойдет. Порой, наблюдая его мучения, слыша его ночные сдерживаемые стоны и всхлипы, я желал привести приговор в исполнение как можно скорее, из милосердия. Иногда хотел отказаться от своей роли, пусть даже ценой пожизненного невыхода из этой камеры. Меня мотало из стороны в сторону, как дерево в бурю. — Почему так вышло? — Почему именно я? — Почему? — постоянно задавал себе безответный вопрос мой друг-сокамерник. — Почему? — Почему именно я? Словно эхо повторял я про себя тот же вопрос. И не мог ответить. На выход. Без вещей. Дождались. Поменялся, побелел лицом мой товарищ. Затряслись кончики пальцев. Задрожала нижняя губа. С трудом, опираясь на стол, он поднялся. Выдавил на лице неестественную, ненужную улыбку. Вот и все. Подошел, думая о чем-то. Точнее, Очень понятно, о чем. Подал руку, сказал. — Спасибо тебе, спасибо за эти месяцы, за все. Ну что мне ему было ответить? Пожалуйста, чтобы спустя минуту выстрелить ему в затылок, промолчать, не заметить протянутой в последнем прощании руки. Но ведь не со мной он прощается, а через меня с миром, с недоступными близкими, жизнью? Не дать? Дать? Дать правую, чтобы убить левый? Одновременно принять облик дьявола и бога? Возможно ли такое? Для стороннего наблюдателя это была секундная, почти незаметная глазу пауза. Для меня бесконечно трудный и бесконечно долгий нравственный выбор. Я подал руку сжал встречные пальцы своего, все же как ни крути, товарища, который стоял на самом краешке жизни и уже занес ногу для шага туда. Держись. Заключенного вывели, а мне вручили пистолет. Механическим движением я проверил обойму, дослал патрон в ствол. Я безропотно выставил руки когда на меня надевали клеенчатый фартук и сверху халат. Я вышел в коридор и пошел вслед за процессией, движущейся к камере, где зеки не сидят, а умирают. Я переждал казенную часть, читку приговора, отклонения просьб о помиловании. На негнущихся ногах, но продолжая играть лицом и походкой требуемую роль, Я встал через надзирателя за спиной соседа по камере, дождался, пока открылась дверь, пока он шагнул внутрь, пока отступил в сторону разделявший человек, поднял пистолет. Я не верил, что выстрелю. Но я выстрелил. Наивный мальчишка. Я хотел отделаться мгновением нажатием курка. Хотел спрятаться за обезличенным выстрелом. Словно это не я держал пистолет, а кто-то из тех, для кого эта работа привычна. Я хотел сочкануть. Нет, мне была уготована другая участь. Договор с дьяволом не может быть легок. Выстрел. Звон отброшенной гильзы. И ничего. Приговоренный сильно вздрогнул, Вжал голову в плечи, обмяк, но не упал. Я промахнулся? Я промахнулся! С такого расстояния? Нет. Патрон был холостой. Невероятно длинная пауза наполнила камеру. Зачем? Зачем это? Зачем? Быстро, словно надеясь, что чудо произошло, словно боясь упустить миг удачи, заключенный обернулся. Он увидел черный провал пистолетного дула, и как его часть, как его продолжение, он увидел меня, своего сокамерника, своего последнего друга, своего исповедника и духовника, своего Иуду. Вот зачем был холостой патрон, за тем, чтобы я взглянул в его непонимающие, растерянные, ненавидящие глаза. Затем, чтобы я сделал выбор сознательно. Выбор между человеческими чувствами и долгом. Между тем, что хотелось, и тем, что надлежало. Между нежеланием и приказом. Или-или. Нет, конторы не бывает осечек. Контора их просто не допускает. Выбирай курсант. Я выстрелил ему в лицо. Потом я сидел за столом, на котором стояла початая бутылка водки и за которым по другую сторону меня уговаривал очередной, судя по возрасту, выправке, повадкам, высокий в иерархии нашей службы чин. — Прости, парень, за испытания, и постарайся понять, без этого нельзя. Мы не можем рисковать делом, в котором завязана не одна твоя, но многие головы. В реальной работе тебе придется иметь дело не с бумажными мишенями, не со спарринг-партнерами, с живыми врагами, которых, если потребуют обстоятельства, придется лишить жизни. Это будет не игра, драка. Драка не на жизнь, а на смерть. Любые твои колебания, секундные нравственные борения, посметь не посметь убить живого человека, могут быть обращены не в твою пользу. И тогда погибнешь ты, а с тобой наше общее дело. Мы должны быть уверены в своих воспитанниках. Должны знать на 101%, что в критических обстоятельствах он исполнит свой долг, несмотря ни на какие внутренние колебания, а переживать будет после, в свободное от службы время пожалеть тебя сегодня, смягчить форму проверки. Значит, завтра подставить тебя под чужую, несомневающуюся пулю или кастет. Жалость убыточна, в первую очередь, для тебя. Скажу больше. Нельзя исключить возможность, что когда-нибудь тебе придется применить оружие не только к врагу, но и к предавшему делу другу. Таковы жесткие реалии, нашей профессии, и в этом случае твоя рука должна быть особенно тверда. Сможешь ли ты смирить свои чувства, перешагнуть барьер страха, отвращения, жалости, мы хотим знать сейчас. Сейчас. Завтра будет поздно. Но не подумай, что цель наша — сделать из вас хладнокровных убийц, что очки набирает тот, кто меньше испытывает колебаний и с большим удовольствием палит в затылок своему многонедельному сотоварищу в камере смертников. Нет, таких мы отсеиваем с еще большей безжалостностью, чем отказников, не нашедших в себе сил спустить курок. Палачи нам не нужны. Человек, легко отнимающий чужую жизнь, неизбежно начнет трудноразрешимые проблемы своей работы решать убийством, и тогда... После него не останется никого, кроме горы трупов. Ты должен запомнить, вам дается великое право судить и исполнять приговор, но не дается право делать это легко. Смерть необратима, ошибку не исправить. Всякий раз, когда ты будешь принимать обрекающие кого-то на смерть решения, пусть вспомнится тебе человек, с которым ты несколько недель провел в камере смертников и убить которого, несмотря на заслуженность кары, на то, что ты лишь исполнял волю закона, тебе было, ох, как нелегко. Пусть эта жертва станет точкой отсчета самой весомой гири на чаше весов, взвешивающих чужую жизнь. зная сегодняшнее испытание было необходимо нам, но не в меньшей степени тебе. Ты его прошел с честью. Поздравляю. Спустя месяц я выпустился. Торжественного собрания, выпускного бала, поздравлений и речей не было. Ну ладно, это можно перенести. Но не было и диплома. Как будто я не учился, как проклятый все эти годы. «А вы как хотели?» «У нас ни институт, ни ПТУ, ни техникум», — утешил инструктор-кадровик. «Мы никаких бумажек не выдаем». «Да и как мы можем выдавать документ несуществующего учебного заведения?» «Нас нет». «Мы не существуем в природе. И вас нет, и меня. Ничего нет». Пустота вакуум безвоздушное пространство. Зарубите себе это на носу. Действительно, какой диплом? У меня фамилия, биография и те отсутствуют. На кого выписывать документ? На умершего несколько лет назад, оплаканного и зарытого на городском кладбище солдата срочной службы? Чушь! Куда ни кинь, Везде контора понатыкала клиньев. Неизвестно, кто учился несколько лет, неизвестно где. А теперь будет неизвестно, чем заниматься. Веселенькая перспектива для молодого специалиста. — А что мне делать дальше? — задал я не самый умный в своей жизни вопрос, чтобы получить не самый умный, но зато исчерпывающе полный ответ. Не задавать идиотских вопросов. Идите и ждите. Через неделю я получил первое свое выпускное задание. Часть 3. Первое дело. Распределили меня в отдел статистики и аналитических исследований межрегионального центра по изучению вопросов. Не напрягайтесь. Название вам ничего не скажет. Это только крыша, предупредил меня начальник отдела. А кто на самом деле мелкий клерк или полный генерал, то лишь ему ведомо, до да высшему начальству. С таким же успехом мы могли назваться лабораторией парапсихологических изысков или ансамблем исполнителей, На тайваньских губных гармониках. На самом деле мы — внутренняя разведка. Ну, не ерунда. Разве может быть разведка внутри? Против кого? За кого? Разведка — это когда мы и они, а когда только мы — драка с самим собой? Понимаю ваше разочарование. Вы мечтали о внешней разведке, дальние страны, экзотические города, вербовки. Не работа, а прямо приключенческий роман. Международный шпионаж — явление общепризнанное, со своими сложившимися законами, традициями, негласным кодексом чести, признаваемыми всеми сторонами. Провалившегося разведчика можно выслать, обменять, осудить, по не самым жестоким законам демократического общества, амнистировать, наконец, перевербовать. Нас некуда высылать, потому что мы дома. Нас не на кого обменивать. Невозможно амнистировать, так как трудно подвергнуть официальному суду. Нас можно только уничтожить.